Глава третья Сеансы, которые на протяжении 400 миль путешествия вели себя более-менее тихо, узнав, что они застряли между этажами, заорали во всю мощь. Квиллер нажал на кнопку «Помощь» и услышал, как где-то в отдаленной части здания пронзительно зазвенел звонок. Но чем сильнее он налегал на кнопку и чем мощнее гремели тревожные звуки, тем громче выл «Коко». -ко. И выдавала тирольские трели юм-юм. «Тихо!» — рявкнул Квиллер и вновь нажал на кнопку. Но на языке сямских кошек «тихо» означает «на полную катушку шикнул он на них. Где-то с трудом отворил дверь лифта, и чей-то голос что-то проорал. Квиллер закричал в ответ. «Мы застряли между этажами!» «Между какими?» — донесся вопрос «Яу!» — ответил Куко. «Да помолчи ты, Шельма! Я же не слышу, что мне отвечают!» «Мы застряли между этажами!» «Какими этажами?» Голос звучал точно из трубы. Очевидно, некто сложил ладони рупором. «Яу!» «Да заткнись ты!» «Что вы сказали?» «Застряли, говорю! Не знаю, на каком именно!» — прокричал Квиллер как можно громче. Раздался звук, закрывающейся массивной двери, после чего наступила тишина, и долго ничего не происходило. «Ты все испортил!» — обвинил Филлер Коко. «Этот человек хотел нам помочь, а ты постоянно вмешивался. Теперь вот просидим здесь всю ночь». Он наглядел клетушку с грязными стенами и оторванными половицами. Одна лампа дневного света перегорела, оставив половину кабины без освещения. «У вас, по крайней мере, есть контейнер», — заметил он своим сердитым попутчиком. «Это все, что я могу сказать». И снова нажал на кнопку звонка. В шахте лифта снова раздался лязгающий звук отпираемых дверей, и сверху на сей раз гораздо ближе кто-то крикнул. «Вы должны вылезти!» «Яу!» — ответил Коко. «Как?» — рякнул Квиллер. «Что?» «Яу!» Квиллер увещевательно саданул по контейнеру ногой, но удар только подогрел и без того громкие вопли. «Как мне выбраться?» «Откиньте люк, он в потолке!» На грязном потолке виднелась металлическая, захватанная пальцами, крышка люка. «Открывается вверх!» — продолжал наставлять некто. Виллер поднял руки и хорошенько пихнул крышку. Она откинулась металлическим ляском. В квадратном проеме показалась лампа. Удивительно яркая в черноте шахты, а затем медленно опускающаяся лестница. Квилер подумал, а я смогу протиснуться в такое оконце? И пройдет ли контейнер? У меня с собой багаж! крикнул он. Снова долгое ожидание, и вот в люк опустилась веревка. Привязывайте за ручку! крикнул спасатель. Квиллер быстро сделал узел, дернул за веревку, и контейнер рывками, до нельзя нервирующих его обитателей, стал подниматься вверх. Наконец он растворился в темноте. «Что-нибудь еще?» Квиллер задумчиво посмотрел на Латку. Ее ручки давным-давно были отпилены, иначе она не поместилась бы в салоне перед задним сиденьем. К тому же в ней оставалось немножко песку, использованного кошками. «Ничего!» — крикнул он в ответ, пинком отправляя Латку в дальний, неосвещенный угол кабины. И полез по лестнице. Вскоре вверху возникло бледное лицо и красная бейсбольная шапочка, натянутая на песочного цвета волосы. Сторож поджидал его на площадке. "Извините за беспокойство", сказал Квиллер на четвереньках, вылезая из черной дыры на мозаичный пол площадки. Аттракцион, которого коты ждали с нетерпением, их всегда интересовало необычное поведение хозяина. "Где это мы?", поинтересовался Квиллер. "На девятом. Придется шагать пешком. Теперь оба лифты сломаны." И красный, и зеленый. Монтёры появятся только завтра, в субботу и воскресенье двойная плата. Спасителем оказался тощий, жилистый мужчина средних лет, весь словно состоящий из локтей, коленок и костистых плеч. Он носил армейские штаны и охотничью куртку, карманы которой оттопыривали, фонарь и всевозможные инструменты. Судя по тюремной бледности, он вряд ли охотился где-нибудь, кроме закоулка в Касабланке. Мужчина взял кошачий контейнер и отправился к черному ходу. Слушайте, давайте я сам попытался вмешаться, Квиллер. Тяжелый все-таки. Бывало, таскал потяжелее. У дамочки на седьмом две кошки, килограмм по десять каждая. Вы в четырнадцать? А, да, меня зовут Квиллер. А вас? Руперт. Спасибо, что пришли на помощь. Отдав деньги дань вежливости, мужчины молча поднялись на четырнадцатый этаж, бывший на самом деле тринадцатым, и очутились в небольшом холле с мраморным полом и мраморными стенами. Все, что осталось от известного в свое время ресторана на крыше здания. В холл помимо дверей и двух лифтов выходили двери еще двух квартир с нарисованными номерами. Квиллер взглянул на ключ и открыл номер 14А. «Похоже мне сюда». «Да, это так», — сказал Руперт. «Дверной звонок не работает». В доказательствах своих слов он дотронулся до перламутровой кнопки. «Звонки все сломаны». Они вошли в просторную прихожую, красиво обставленную в современном стиле, с дверными проемами в виде арок, ведущими в столь же просторные комнаты. Виллер не ожидал увидеть здесь что-либо подобное. Но теперь ему стало ясно, за что он заплатил столько денег. Французские двери вели в гостиную с высокими потолками и шестифутовым портером. «Это мало похоже на обычную комнату», — сказал он. «Это скорее смахивает на усланный ковром бассейн». — Так это и был бассейн, — ответил сторож. — Неглубокий, правда. Раньше купальщики не любили нырять. Только, насколько мне помнится, они только плавали в нем. Невероятно длинный диван огибал один конец бывшего бассейна на керамическом перебрике, которого стояли в катках декоративные деревья. Иные из них верхушками касались крыши на высоте 20 футов. Квиллер заметил, что по комнате разбросаны пластиковые ведра, а на ковре видны мокрые пятна. «Что, за застекленная крыша течет?» — поинтересовался он. «Только во время дождя!» — нервно кивнул головой Руперт. «Где вы оставили машину?» «У передней двери, э, в зоне. Наверное, уж штраф выписали, да? По воскресеньям никто никого не трогает. Давайте ключи, я принесу оставшуюся часть багажа». «Я пойду с вами», — сказал Квиллер, припомнив совет, данный ему бесплатно в Пикоксе. «Придется пройти 26 этажей, вверх-вниз». Если грузовой будет работать, поднимемся на нем. Тогда пошли». Сторож посмотрел на кошачий контейнер, стоящий в самом центре прихожей. «Вы их не будете выпускать?» «Подождут нашего возвращения». Квеллер всегда проверял, не открыты ли двери, форточки и черные ходы, прежде чем выпустить сеансов. Мужчины начали долгий и скучный путь вниз по мраморным ступеням, огороженным кованными фигурными перилами. Каждый пролет заканчивался мрачной решеткой. Симпатичная лестница, одобрил Хвиллер. Жаль только, что закрытая. Пожарные заставили поставить решетки. А это что за люк? В стене вдоль каждого пролета возле площадки имелась небольшая квадратная дверка с надписью «Опасно не подходить». Это вход в вентиляционные шахты. Ну, там трубы всякие, кабели, проводка. На полпути они встретили миниатюрную азиатку, ведущую своих детишек наверх. Похоже, она даже не заметила присутствие двух мужчин. «В доме много детей?» — спросил Квиллер. «Больше счастью, ребятишки врачей, работающих в больнице, со всего света». Наконец они добрались до первого этажа. Проходя мимо миссис Таттл, что-то усердно вяжущей за стеклом, они услышали веселое «Почему же вы не поехали на лифте?» и увидели, как она указала спицей в сторону красного, стоящего с гостеприимно распахнутыми дверями. Квилер метнулся в кабину и быстро вернулся, победно неся перед собой чугунную латку. Дальше они увидели Валдиза, все в той же желтой шелковой куртке. Он усердно молотил кулаками по автомату с напитками. Наполеон же критически обнюхивал лужицу возле телефона автомата. Бронзовые двери частного лифта были закрыты. «По воскресеньям тут тихо», — пояснил Руперт. «Спелая слива, машина, неукраденная, не штрафованная, ждала у тротуара. и Квиллер сел за руль. отправился на стоянку, в то время как Руперт пошел в подвал за грузовой тележкой. Стоянка оказалась обнесенной оградой и площадкой, разбитой на ячейки. Его 28 восьмая была занята маленькой зеленой японской машинкой. «Паркуйте в 29 посоветовал Руперт. «Никому до этого нет дела». «Слушайте, стоянка в кошмарном состоянии», — пожаловался Квиллер. «Когда ее последний раз красили? В начале века?» — А смысла-то нет ремонтировать. Касабланку могут снести на следующей неделе. Рупер скатил чемоданы, пишущую машинку, словарь, книги и кофеварку в подвал. И Квиллер последовал за ним с неизменной латкой и поилкой для кошек. Они поднялись наверх в грузовом лифте, коробки обиты щербатыми досками. Но коробка двигалась. — Как же так? — недоумевал Квиллер. — Работает? — Этот никогда не ломается, — пояснил сторож. «Жильцы им не пользуются, вот почему. Жильцы все ломают. Погодите, вы еще увидите, как они расправляются со стиральными машинами, сушилками. В подвале есть прачечная. А с мусором что делать? А Выставите его ночью в коридор. В шесть утра приходит парнишка и все собирает. Если возникнут проблемы, звоните на коммутатор. Местный телефон на стене в кухне». Квиллер дал Руперту хорошие чаевые. Несмотря на склонность к экономии, Он, благодаря полученному наследству, быстро научился быть щедрым. Затем запер дверь, проверил комнаты на случай открытых черных ходов и окон и выпустил сеансов. «Ну вот мы и прибыли», — сказал он. Кошки вышли, растопорщив усы, насторожив ушки и осторожно поводя аккуратными головками по сторонам. Осмотрев прихожую, Коко решительно направился к дальней стене, где находилась дверь, ведущая на террасу. Проверил, нет ли голубей, и, похоже, слегка разочаровался, не найдя ни одного. Все это время Юм-Юм пробовал лапкой ковры – настоящие произведения искусства, которые покрывали паркет. Произведения искусства были повсюду – на стенах, на постаментах, в освещенных нишах. Правда, живопись, представленная здесь Квеллеру, не нравилась. Либо смешение красок и геометрические фигуры – казавшиеся бессмысленными, либо картина под названием «Верстак автомеханика», либо жанровая сценка, представляющая бойню со всеми вытекающими из нее кровавыми последствиями, а либо натуралистическое полотно с изображением людей, поедающих спагетти. И тут он заметил конверт со своим именем, прислоненный к вазе с фруктами, стоящей на вращающемся столике, между яблоками, мандаринами и персиками, словно приз для особо одаренных, виднелась баночка омаров. «Повезло вам, ребятки!» сказал Квиллер. «Но после всего того, что вы устроили в лифте, даже не знаю, заслуживаете ли вы угощения или нет». Записка была от Амберины. «Добро пожаловать в Касабланку! Мэри хочет, чтобы я отвела вас сегодня вечером на ужин к Роберто. Как только устроитесь, позвоните. Носок подключил ваш телефон». Квиллер не стал терять времени и тот же позвонил. С удовольствием принимаю ваше приглашение. У меня море вопросов. Кто этот Роберта и где он находится? В Хламтауне, в нескольких кварталах от вас, можем пройтись. А после наступления темноты это разумно? В одиночку я не рискую, но хорошо-хорошо. Вы сможете спуститься в вестибюль к 7 часам. В квартире у меня полнейшего коворота, поэтому зайти не предлагаю. Квиллер открылся амцем Мамаров. и подал их на тарелки датского королевского фарфора. Все кухонные принадлежности были первоклассными. уотерфордский хрусталь, шведское серебро, немецкая нержавеющая сталь и так далее. Распаковав чемоданы, он взял яблоко и пошел смотреть комнаты. Библиотеки его привели в восторг прекрасно изданный альбом по искусству. Рассматривая картину с бойней, Он подумал, что подобный вид утром на голодный желудок, пожалуй, вызвал бы у него определенные спазмы. Но, слава богу, она висит на стене в дальней прихожей. Когда сеансы закончили трапезничать и в порядок лапы, ушки, усы и животы, Квеллер ознакомил их с гостиной. В долю секунды кошки поняли, что могут гоняться друг за другом по краю бывшего бассейна, бегать вверх и вниз по закрытым коврам ступеням, ведущим портер, карабкаться по деревьям и носиться по длиннющему дивану. Квиллер решил измерить его и, пересчитав шаги, убедился, что в нем почти 9 футов. Надо сказать, что мебели было немного, но она поражала своими габаритами. Огромный выполненный из оникса стол для коктейлей, заваленный журналами об искусстве. Впечатляющая стереосистема с колонками, размером с хороший гром. Однако наибольшее недоумение вызывала галерея. На гигантских, натюрмортах, развешенных высоко по стенам, были изображены грибы, целые половинки, мелко нарезанные. Квиллера покоробили не размеры самих грибов. Некоторые достигали двух футов в диаметре, а то, что каждое положение гриба фиксировал направленный прямо на зрителя нож, казавшийся убийственно острым. Но именно ножи делали эти натюрморты столь оригинальными. Они выдавали присутствие человека. Правда, оставалось непонятным, зачем бывшему владельцу квартиры понадобилось такое количество грибных натюрмортов. Может быть, он их сам нарисовал? Тогда кем был сей талантливый жилец? Подпись на картинах казалась совершенно загадочной. Две буквы «Р», поставленные спинка к спинке. Почему этот человек так интересовался грибами? почему он выехал отсюда, куда отправился и когда вернется, и почему захотел сдать столь шикарную квартиру какому-то незнакомцу. Окон гостиной не было, только застекленный потолок, сквозь который в этот поздний ноябрьский вечер просачивался жиденький свет. Если не считать деревьев в катках и желтых пластиковых ведер, стратегически расставленных на случай дождя, интерьер выглядел монохроматически нейтральным. Обивка стен, обивка дивана и ковер были в серо-бежевых тонах, как и грибы. Квиллер взглянул на часы. Что ж, пора переодеваться к ужину. И тут в холле грохнула дверь. Пришел и ушел жилец из номера 14-Б. Вскоре стало ясно, что же он все-таки сделал. Квиллер пошел в ванную комнату, оборудованную джакузи на двоих, кварцевой кабинкой для загара и велотренажером. В душе могли поместиться человека три. квилер повернул ручку, и с трех сторон его обдали струи воды, то мягкие, как дождь, то колючие, как иголки. Наслаждаясь новыми ощущениями, он внезапно почувствовал, что вода стала ледяной. Взвыв, Квиллер выскочил из кабинки, Проклиная все на свете и чувствуя, как с него, несмотря на полотенце, намотанное на бедра, льет на пол, он отыскал на кухне служебный телефон. Ответил деловой голос миссис Статл. «Это квиллер из четырнадцатого проговорил он нервно вежливым голосом. «Я принимал душ, и внезапно пошла вода, холодная, как лед». «Бывает», — ответила женщина. Ну, «Сами понимаете, здание — это не новое. По-видимому, сосед стал принимать ванну одновременно с вами». «Вы хотите сказать, что водные процедуры я должен координировать с номером 14 Б? Но ну, мне кажется, не стоит так сильно расстраиваться по пустякам». Успокаивающий произнесла миссис Таттл. «Вот это точно!» — подумал он. «Здание на следующей неделе могут снести». «А кто живет в 14 Б?» Управляющий произнесла какое-то имя, типа Киистр Хедрок. Квиллер не понял и попросил повторить. Имя прозвучало также Кистра Киистра Хедрок. Квиллер хмыкнул усы и повесил трубку. Вытершись и надев старый халат, он принялся за череной яблоко. И вдруг из соседней квартиры разались невероятные звуки. Словно огромный оркестр пытался настроиться на исполнение увертюры 1812 года Чайковского. Кошки нервно заводили ушами, а Аквиллер догадался, что звучит композиция для синтезатора. Или экстраинструмента, к которому он еще не успел привыкнуть. Равно как и к тому, что стена между 14А и 14Б прискорбно танка, Один из видов экономии, распространенный во времена депрессии. К тому моменту, как Квиллер закончил одеваться, запись также закончилась, и дверь снова грохнула. Судя по всему, сосед решил провести вечерок в городе. Перед уходом Квиллер проверил, где кошки, и обнаружил, что Юм-Юм нюхает водяной матрас спальни, а Коко отсутствует. Он позвал его, но не получил ответа. На одну ужасную секунду он был и решил, что кот отыскал какой-нибудь тайный лаз и убежал. И теперь бродит между этажами, жалобно мяукая. В состоянии близком к панике, Киллер добрался до портера и увидел там пропавшего Коко. Кот, забыв обо всем на свете, обнюхивал огромный восьмифутовый бар, почему-то стоявший в самом центре гостиной. Киллер удивился, с чего бы вдруг Коко заинтересовался этим обитым хожей вместилищем алкоголя. Сам он уже несколько лет не прикасался к бутылке, а кот и вовсе скептически относился к спиртному. Что же изменилось? Откуда этот интерес? Коко никогда ничего не делал без причины, хотя не всегда эта причина лежала на поверхности. Квиллер пооткрывал ящички и дверцы бара, но обнаружил только шейкеры, стаканы, графинчики, палочки для размешивания коктейлей салфетки. Вот и все. «Извини, Коко», — сказал он. Никаких анчоусов, никаких мышей и никаких трупов. Но кот, не обращая на него внимания, исследовал основание бара, водя подергивающимся носиком, чуть ли не по ковру, словно унюхал нечто, что закатилось под бар. Квеллер со все возрастающим любопытством потеребил кончики усов. Бар был достаточно тяжелым, но, навалившись плечом, его можно было передвинуть. Квеллер взялся за дело. Когда бар, дернувшись, стал смещаться, Коко в возбуждении забегал вокруг, показывая, что это именно то, чего он добивался. Ну, если там всего-навсего оливка с анчуусом, пропухтел Квиллер, спать будешь в собачьей будки! И опять навалился плечом. А огромный бар сдвинулся еще на несколько дюймов. И тут Коко взвыл. На бледной поверхности ковра появилось темное пятно. Оно все ширилось и ширилось, следом за движение бара и квиллерового плеча, пока, наконец, не открылось все целиком. «Кровь!» — воскликнул квиллер. «Яу!» — подтвердил Коко. Затем выгнул спину, встал на коготки, загнул хвост крючком и пошел по кругу. Квиллер уже видел подобный танец — танец смерти Коко. Потом коко остановился и издал какой-то внутренний звук, не рычание, не мурлыкали, а что-то типа